жены и невесты царя Михаила Федоровича. Женить бы царя – не только важный факт его личной жизни, но и обеспечение будущего всего государства. В средневековой Руси неженатый человек считался не вполне состоятельным духовно и физически и находился в зависимости от воли старших родственников, в первую очередь отца и матери. Кроме того, брак государя – давал надежду на продолжение династии и передачу власти по наследству. В условиях преодоления последствий только что закончившейся смуты, одной из причин которой было прерывание наследования престола по мужской линии Рюриковичей, женитьбе и рождению сыновей у молодого царя придавалось особое значение. К выбору невесты необходимо было подходить со всей ответственностью. Иностранцы, посещавшие Россию в XVII веке с дипломатическими и торговыми миссиями, отмечали в своих путевых записках, что русский человек не был свободен в выборе будущего спутника жизни. Невесту чаще всего подбирали родитель жениха, или наоборот, отец невесты предлагал ее в жены подходящему, с его точки зрения, жениху, после чего договаривались об условиях заключения брака. Немецкий дипломат Адам Алиарий писал, молодым людям и девицам не разрешается самостоятельно знакомиться, еще того менее говорить друг с другом о брачном деле или совершать помолвку. Далее он отмечал, что после предварительного разговора глав семей была предусмотрена церемония Смотрин невесты. Если предложение понравится и пожелают увидеть дочь, то в этом не бывает отказа, особенно если девица красива. Мать или приятельница жениха получает позволение посмотреть на нее. Если на ней не окажется никакого видимого недостатка, то есть если она не слепа и не хрома, то между родителями и друзьями начинаются уже решительные переговоры о преданном, как у них говорят, и о заключении брака. Эти же правила действовали и в царских семьях, пока государь или наследник престола были молоды, и находились под влиянием и опекой отца и матери, других родственников и доверенных лиц из числа придворных. В первые годы царствования в своей личной жизни царь Михаил Федорович был во всем покорен матери, инокине Московского Вознесенского монастыря Марфи. При дворе большую роль играли ее племянники Михаил и Борис Салтыковы, не стеснявшиеся вмешиваться в самые интимные вопросы государева быта. Борис Салтыков, Как наиболее близкий царю человек, был допущен к пострижению волос государя, что и делал регулярно в течение нескольких лет перед праздниками Рождества и Пасхи. В 1616 году, когда Михаилу было около 20 лет, а отец Филарет Никитич еще находился в Польше, Марфа и Салтыковы решили царя женить. Устроили смотрины. По обычаю того времени, ко двору свезли лучших невест со всех уголков страны. Девушек тщательно отбирали доверенные придворные и лекари. Все они должны были быть здоровы и хороши собой. После этого государь мог остановить свое внимание на одной из них. Царь Михаил Федорович выбрал Марию, дочь незнатного дворянина Ивана Хлопова. После этого родных царской невесты пригласили на Рождество на царицы половину дворца, где их встретили царские родственники со стороны матери Борис и Михаил Салтыковы, и провели будущих свояков уже в царские покои. Здесь к ним вышел сам государь и сообщил, что произволил взять себе для сочетания законного брака Иванову дочь Марию, а их родственницу, и они б ему служили и были при нем близко. Родные невесты стали кланяться царю и благодарить за оказанную великую честь. С этой минуты они официально становились близкими царской семье людьми, и могли без приглашения появляться в царском дворце и навещать свою родственницу, будущую царицу, в любое время. Согласно царскому свадебному ритуалу, невесту поселили во дворе и дали ей новое имя – Анастасия, в честь двоюродной бабушки царя, первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны. До самой свадьбы вместе с ней должны были постоянно находиться одна из придворных сенных боярынь Марии Милюкова, а также мать и бабушка будущей государыни. Другие родственники нареченной царевны посещали ее почти каждый день. Михаил Федорович, отправляясь на богомолье о неспослании благополучия своему браку в троице Сергеев монастырь вместе с матерью и невестой, взял с собой и новую родню. Юная Мария Анастасия, несомненно, тоже радовалась будущей свадьбе. Это событие возвышало ее саму и ее семью так, Как ранее они и мечтать не могли. К тому же, жених был еще сравнительно молод, любезен и ласков, искренне восхищался невестой и говорил ей приятные слова. После скромной жизни дочери небогатого дворянина девушка оказалась в царском дворце в роскоше и полном достатке. Будущий супруг не жалел для нее нарядов и драгоценностей, постоянно баловал заморскими яствами и сладостями. Счастье во дворце продолжалось около месяца. В это время государыня царевна и великая княгиня Анастасия Ивановна успела даже сделать довольно дорогой подарок своей будущей свекрови. Княгиня Марфа построила себе в Кремлевском Вознесенском монастыре новые хоромы, и по случаю новоселья невестка поднесла ей два сорока соболей, один за 30, другой за 25 рублей. В те времена на такие деньги можно было купить двух хороших верховых лошадей. Но, как оказалось, радость царской невесты и ее родни была преждевременной. Решение Михаила Федоровича неприятно удивило его родственников. Салтыковых, видимо не имевших с Хлоповыми никаких связей, испугало перспективы того, что новые царские свояки могут оттеснить их от престола, так как красота Мария явно произвела на молодого государя слишком большое впечатление. Влюбленный царь был опасен для своих двоюродных братьев. Салтыкову приложили все усилия, чтобы опорочить невесту в глазах матери царя и через нее воздействовать на Михаила. Мария Хлопова, о здоровье которой должны были заботиться Салтыковы, неожиданно заболела. Нареченную царицу рвало и ломало внутрь и опухоль была, а была ей блевота не вдруг, сперва было дни с 3 из с четыре, да перестала, а после того, спустя с неделю, опять почала блевать. Отец и бабушка царевны вынуждены были доложить об этой неприятности царю и царице Иннокене Марфе. Вызвали придворных докторов, которые не нашли у Анастасии никакой страшной болезни, а только временное недомогание, вызванное несварением желудка. Лечением традиционным для того времени средствами, святой водой, прикладыванием креста с мощами и камня безуя, привозимого из восточных стран и используемого против отравления ядами, Вскоре добились полного исцеления. Но Салтыковым и царице Марии Марфии Ивановне удалось убедить царя в обратном недуг царской невесты, несмотря на возражения иноземных лекарей и докторов, был признан неизлечимым. Салтыковы рассказывали государе, что жить царевне осталось недолго, так, якобы, страдавшая такой же болезнью некая жонка в городе Угличе прожила всего около года, изнуряя свою семью собственными страданиями. Иннокене Марфа потребовала от сына и его окружения удаления Хлоповой. Боярская дума поддержала Марфу и Салтыковых, постановив, что Мария по состоянию здоровья к царской радости непрочно. Несчастную девушку вместе с ее родственниками дворянами-желябушскими отправили в Тобольск в ссылку. Бедняжка была разлучена даже со своими собственными родителями. Отец бывшей царской невесты был назначен воеводой в Вологду, где он находился до 1619 года, после чего был сослан в свою деревенскую вотчину. Царственный жених, успевший искренне полюбить свою нареченную, был безутешен, но не смел перечить матери. Единственное, что он себе позволил, несколько лет после неудачного сотовства отказывался обсуждать перспективы новой женитьбы. Патриарх Филарет, возвратившийся в 1619 году из польского плена, в свою очередь озаботился проблемами будущего своего рода и попытался найти сыну-невесту за границей. Династический брак с одной из королевских семей Европы укрепил бы престол и добавил легитимности новой династии в глазах собственных подданных и иностранных политических элит. Для такого брака, правда, было довольно серьезное по тем временам препятствие. Невеста должна была перед венцом отказаться от прежней веры, Даже если она была христианкой другой конфессии, католичкой, протестанткой и тому подобное, и принять православие. В 1621 году было отправлено посольство к датскому королю христиану. Князь Алексей Михайлович Львов и диак Шипов везли предложение отдать за русского государя одну из двух королевских племянниц, так как царь Михаил Федорович приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком. Послам был дан приказ всячески хвалить при датском дворе православную веру, чтобы мягко внушить королю и его придворным мысль о необходимости принятия королевной, которые пожелают отдать в жены русскому царю православие. Вместе с тем львов и шипов должны были проведывать, которые из королевских племянниц к великому делу годна, чтобы была здорова собой добра, неувечна и в разуме добра. Если христиан позволит послам лично познакомиться с королевными, то при поднесении им подарков русские дипломаты смогут издали, сохраняя вежливость к столь высокопоставленным особам, определить, которые из них моложе и красивее лицом, глазами, волосами и во всяком приворажении, и нет ли у нее какого-нибудь явного или скрываемого увечья. Но все эти советы и заранее продуманные ухищрения послам не понадобились. Их миссия закончилась полным провалом. Король, сказавшись больным, отказал Львова в аудиенции, а тот, в свою очередь, не захотел разговаривать о столь важном деле с приближенными короля. Посольство вернулось в Москву ни с чем. В 1623 году была сделана попытка сосватать за Михаила свояченицу шведского короля Густава Адольфа, Курфюрстину Екатерину, сестру Курфюрста Бранденбургского Георга. В свадьбе было отказано, так как Густав Адольф считал, что ее княжеская милость, королевская родственница, не может ради того, чтобы стать царицей полудикого с его точки зрения восточного государства, отступить от своей христианской, в данном случае протестантской, веры и лишиться из-за этого вечного спасения души на небесах. Поскольку планы заграничных браков оказались неосуществимы, снова вспомнили о Марии Хлоповой которая жила теперь с родителями в Нижнем Новгороде. Тяжело больная, как утверждали Салтыкова и негодная на этом основании царю в супруге, девушка не только не умерла, но была, по сообщениям свидетелей, совершенно здорова. Патриарх Филарет и царь Михаил учинили по этому поводу расследование. Иностранные лекари Бильс и Балцер, которые по поручению кравчего Михаила Салтыкова лечили царскую невесту в бытность ее при дворе, показали, что никакой болезни не было, у Хлоповой случилось небольшое желудочное расстройство, тошнота и рвота, которое вскоре прошло. Сама Мария утверждала, что недомогание приключилось от супостат. Ее отец Иван пояснил, что Салтыковы якобы угостили будущую родственницу для аппетита какой-то водкой из аптеки, подействовавшей как слабый яд. По мнению знаменитого русского историка Соловьева, Ближе всех к истине был дяди Марии Гаврила Хлопов, утверждавший, что его племянница почувствовала себя плохо из-за увлечения сладкими блюдами, которыми ее без меры баловали при царском дворе. Причину того, что Салтыковы воспользовались случившейся неприятностью для оговора невесты царя и удаления ее из дворца, он видел в конфликте, который произошел между ним и Михаилом Салтыковым. Будущие сваты поспорили из-за оценки качества турецкой сабли которую в их присутствии демонстрировали Михаилу Федоровичу в оружейной палате. Салтыков не увидел в оружии ничего особенного и стал говорить, что точно такую же легко сделают царские мастера, а Хлопов, когда царь захотел узнать его мнение, сказал «сделать-то сделают, только не такую». Правдивый ответ Гаврила Хлопова больше понравился царю и придворным, нежели льстивые слова Михаила Салтыкова. После этого между Хлоповыми и Салтыковыми началась глухая вражда. Посланные в Нижний Новгород в сопровождении медиков родственник царя боярин Федор Иванович Шереметьев и архимандрит кремлевского чудового монастыря Иосиф подтвердили, что Мария Хлопова совершенно здорова. Но надежда молодого царя на воссоединение со столь полюбившейся ему невестой не осуществилась. Инокине Марфа, не желавшая окончательно ссориться с племянниками Салтыковыми и их матерью, Которые приходилась ей родной сестрой, заставила Михаила отказаться от брака. Царь вынужден был объявить, что хотя Хлопова ни в чем перед ним не виновата, жениться он на ней не будет. Царская семья нашла в этой ситуации Соломонова решение братьев Салтыковых отправили в ссылку в их сельские вотчины. Их мать постригли в монастырь. Они удавшуюся царскую невесту оставили в Нижнем Новгороде, в два раза увеличив ей за неприятности размер содержания из казны. Для проживания Хлоповой в Нижнем был предоставлен бывший двор героя освобождения Москвы от поляков Казьмы Минина. Бывшая царевна благополучно и ни в чем не нуждаясь, жила в почетной ссылке до своей смерти. Она скончалась в марте 1633 года, через 10 лет после окончательного отказа Михаила Федоровича на ней жениться. В 1624 году Наконец удалось найти царю, достойную невесту в своем отечестве. Ей стала представительница древнего княжеского рода Мария Владимировна Долгорукая, родословная которой возводилась к самому легендарному основателю Москвы, великому князю Владимира Суздальскому Юрию Долгорукому. На этой свадьбе особенно настаивала мать царя, великая старица Марфа. Михаилу невеста совсем не понравилась, но и на этот раз он подчинился материнской воле. Летописец того времени писал, что царь ащи и нехотя, но матери не прислушав, паять вторую царицу Марию. В сентябре состоялась свадьба. Но проблемы царской семьи на этом не закончились. Молодая царица в день свадьбы была весела, но наутро обретеся испорчено, отравлена или околдована, тяжело заболела, пролежала пять месяцев в постели и скончалась 7 января 1625 года. Она была похоронена в Кремлевском Вознесенском монастыре, где с 14 века погребали всех московских великих княгинь, а затем цариц. О продлении рода, конечно, не могло быть и речи. Михаил Федорович, не успев вкусить радости семейной жизни, остался бездетным вдовцом. Виновных в порче и безвременной гибели царской супруги на сей раз так и не нашли. Время шло, здоровье самого Михаила Федоровича все ухудшалось и вопрос «женить бы царя» нужно было решать как можно быстрее. По окончании положенного по православным канонам годового траура по умершей молодой царице, снова начался поиск невесты. Со всей стороны вновь созвали красивых и здоровых девиц, представительниц родовитой знати и служилого дворянства. Девушек разместили в кремлевских палатах, в которых были расставлены кровати для ночлега. Ночью, когда потенциальные невесты засыпали, Их потихоньку рассматривали и оценивали сам царь с матерью. Возможно, некоторые из них догадывались о происходящем, но притворялись спящими, желая схитрить или из страха перед царской семьей. Как и в первый раз Михаил вновь остановил свой выбор на неродовитой дворянке Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Мать царя Иноки Марфа вновь стала возражать против такого брака, предполагая выбрать девушку из более знатного семейства но Михаил Федорович, достигший к этому времени уже вполне зрелого 30-летнего возраста, сумел настоять на своем. Царской матери пришлось уступить, и в том же 1626 году брак был совершен. На этот раз за царевной и ее состоянием следили особенно тщательно. Царь не оставил противникам брака времени для интриг. Венчание состоялось вопреки всем традициям и почти что в нарушении приличий, всего через три дня после объявления Евдокии нареченной царской невестой и введения ее в царский дворец. С этой супругой Михаил Федорович прожил почти 20 лет. О внешности, характере и образе жизни Евдокии Лукьяновны Стрешневой сохранилось не так много известий. Царица Евдокии не отличалась какими-либо яркими чертами. Ее повседневное поведение и поступки, Были вполне традиционны для особы такого ранга в России 17 столетия. Она распоряжалась своим хозяйством, ездила по монастырям на Богомолье, раздавала милостыню нищим. В обязанности царицы входило также поминание умерших царских родственников и дача в храмы и монастырские обители вкладов по их душам. По праздникам в царицыных палатах устраивались пиры, на которые приглашались только особы женского пола. Из числа представительниц знатнейших родов России. Исключение делалось для высшего духовенства и духовника государыни, имевших право находиться в женском обществе. За царицын стол боярыни садились по старшинству родов, так же как их мужья и отцы сидели за столом царским и как они представительствовали в Боярской думе. Это правило соблюдалось неуклонно. Обычно по правую руку Евдокии Лукьяновны сидела боярыня Ульяна Федоровна Романова жена родного дяди царя Ивана Никитича, Романова Каши. Второй сидела Боярыня Черкасская, третий – Шереметьева, они тоже входили в число близких родственниц Михаила Федоровича. Мать самой царицы, Анна Константиновна Стрешнева, занимала за столом дочери только седьмое место, ввиду скромности своего происхождения. Еще ниже размещалась царицына сестра, Феодосия Лукьяновна Матюшкина. Родственница царя – всегда сидели высшие родственницы царицы. Надо отметить, что за стол звали только боярынь, находившихся в непосредственном родстве с царской семьей. За ними посылали молодых придворных царицы, которых приглашаемые ко двору должны были одаривать деньгами, а в случаях, когда звали Народины и Кристины царевичей и царевин и ценными подарками. Все остальные знатные женщины могли видеть царицу только во время ее богомольных выходов в церкви. Любил ли царь Михаил Федорович свою вторую жену, неизвестно. Поначалу их отношения были довольно теплыми. Одной из причин этого было, вероятно, то обстоятельство, что Евдокия Лукьяновна, обладавшая от природы неплохим здоровьем и плодовитостью, успешно справлялась с возложенной на нее обязанностью – производить на свет царских детей. Это было особенно важно в связи с повисшим над родом Романовых проклятием. Михаил Федорович, будучи человеком миролюбивого нрава, Старался избегать смертной казни, но в начале своего правления вынужден был подписать указ о предании смерти одного из претендентов на русский престол, малолетнего сына Лжедмитрия Дмитрия II и Марины Мнишек. Казнь была приведена в исполнение, несмотря на мольбы ребенка о прощении. Одновременно по Москве распространился слух, что один из столичных Юродевых пророчествовал такую же лютую смерть наследнику рода романовых, которая настигнет его спустя много лет. Евдокия Лукьяновна родила своему супругу семь дочерей: Пелагею, Марфу, Софью, Евдокию, Ирину, Анну и Татьяну и троих сыновей Ивана, Василия и Алексея. Но сохранить всех детей царская чита не смогла. Большинство из них умерли еще при жизни отца и матери. Причину такой высокой детской смертности в царской семье установить, конечно, невозможно. Это могло быть и слабое здоровье отца Михаила Федоровича и чей-то злой умысел, и простой недосмотр, хотя мамками, ответственными за царских детей, и назначались знатные боярани родственницы царя и царицы. Частые роды и заботы о слабых детях изнуряли царицу и подрывали ее здоровье. Царевны Пелагея, Марфа, Софья и Евдокия умерли еще в младенчестве. Они постоянно хворали, а Марфа всю свою коротенькую жизнь страдала припадками. Несчастная мать молилась за их здоровье и спасение во многих московских храмах, приносила богатые подношения святым, которые считались избавителями от детских болезней. Когда, наконец, одна из царевин, Татьяна, родилась здоровой и сами роды прошли благополучно, Евдокия Лукьяновна уже через шесть месяцев после разрешения от бремени совершила паломничество по церквям и монастырям благодаря Бога, Богородицу и святых за неспосланные счастье Царей и царицу несколько удручало, что среди их отпрысков было мало сыновей. Рождались в основном девочки. Это заставило Евдокию Лукьяновну молиться с удвоенной энергией и прикладывать дополнительные усилия по сохранению жизни и здоровья сыновей. Но в этом царскую семью будто подстерегал злой рог Семья с постоянно болеющими и умирающими детьми невольно становится подозрительной ко всему окружающему, особенно если учесть что в 17 веке люди, независимо от их социального положения, верили в силу колдовства, порчу, сглаз и тому подобные вещи. Во дворце все время чудились заговоры против здоровья царицы и царских детей. Среди дворцовой прислуги и мастериц царицыных палат обнаруживались ведуньи и люди, падкие до всякой ворожбы. Подозрение царя и царицы в том, что кто-то хочет извести их род, подтверждались трагическими совпадениями, подобными тому, что случилось в конце 1638 начале 1639 -го года. В ноябре 1638 -го года во дворце был раскрыт ведовский заговор. Одна из царицыных швей сыпала на тех местах, где ступала нога ее хозяйки, пепел от сожженной рубашки. Одновременно в царском дворце была обнаружена рассыпанная на полу соль. А из царицыных покоев пропало вино. На беременную очередным ребенком-царицу это известие произвело сильное впечатление. Расследование проводилось особенно тщательно и затянулось на несколько месяцев. В процессе выяснения обстоятельств и причин колдовства тяжело заболел пятилетний царевич Иван Михайлович. Ребенок умер 10 января 1639 года, несмотря на усилия докторов и усердные молитвы родителей. Перенесенные горе самым серьезным образом сказалось на здоровье Евдокии Лукьяновны, находившейся на седьмом месяце беременности. 14 марта она родила царевича Василия. Ребенок родился уже больным и, промучившись 10 дней, умер 25 марта. Накануне смерти сына отчаявшаяся мать посылала служить молебно за многолетнее здоровье всей своей семьи в собор Василия Блаженного, но эта мера оказалась бесполезной. Последние роды были тяжелыми, царица долго болела. Оказалось, что после них она уже не могла иметь детей и всю оставшуюся жизнь страдала женскими хворями. Это расстроило прежние добрые отношения между супругами. Царь Михаил Федорович постепенно отдалялся от своей жены и был с ней холоден. Государь чувствовал себя все более и более одиноким и несчастным. За несколько лет до этого он потерял одного за другим обоих родителей. Патриарх Филарет скончался в 1633 году, а великая старица Марфа в 1637 году. Угнетенный и разгневанный всеми этими событиями царь приказал вести расследование с особым пристрастием. Подозреваемую прислугу подвергли пыткам, во время которых было выяснено, что колдовство с пеплом было затеяно мастерицей швеей Дашкой, чтобы государь, царица и царские дети были к ней добры и ласковы. Соль же, служившая также приворотным зельем, была рассыпана случайно и предназначалась не для царицы, а для мужа одной из служанок. Вино просто было выпито нечистыми чистыми на руку слугами. Наносить же вред здоровью государей и их супружеским отношениям никто не собирался. Тем не менее, все участники данного дела были сурово и незамедлительно наказаны. По царскому указу мастерицы Дарья Ломанова и авдотья Ирышкина а также их подруги, знавшие о творящемся колдовстве, были отправлены вместе с семьями в ссылку по дальним городам. Светличного и портомойного сторожей за недосмотр били батагами, а затем выгнали со службы из царского дворца. Отвечавшие за порядок в царицыных мастерских светлицах, занимавшихся пошивом, починкой и стиркой одежды царской семьи, сын боярский Саймонов и подьячий Якунин были биты кнутом. Расправа над теми, кого объявили косвенно виноватыми в смерти царевичей, не вернула и не могла вернуть к жизни царских детей. После этих событий царь и царица стали еще более трепетно относиться к оставшимся отпрыскам. Отрадой родителей был царевич Алексей Михайлович, единственный после смерти братьев наследник престола. Алексей был третьим ребенком в семье. Он родился 19 марта 1629 года. Родины царевича стали не только радостным событием в царской семье, но и превратились во всенародный праздник. Появлению внука был очень рад дед царевича, патриарх Филарет. Кроме положенного по этому случаю золотого благословенного креста, он одарил младенца 150 золотыми монетами, сразу в колыбели, сделав его состоятельным человеком. Бабушка царевича, великая инокиня Марфа, также вместе с традиционной благословенной иконой, принесла в подарок на вырост 10 аршин шелкового турецкого атласа, купленного за 60 рублей. При этом Марфа не забыла и мать Алексея, свою невестку, царицу Евдокию. Ей также был подарен тканый золотом атлас, 9 аршин, 2 вершка, но другого цвета. Еще один кусок такого же атласа она позже преподнесла царевичу на первые именины, когда по старинному обычаю нарекла ему имя, В средневековой Руси правом давать именно ворожденному обладала свекровь. От имени младенца его счастливой бабушки, в свою очередь, были преподнесены подарки – серебряные кубки из стопа, по 10 аршин черного бархата и шелковой комки, тканой цветами гвоздики и 40 соболей. Общая стоимость этого ответного дара равнялась 152 рублям. По случаю рождения наследника во дворце несколько дней подряд накрывались праздничные столы с богатым угощением, к которым по порядку приглашались сначала дворяне, потом лучшие представители московского посада, затем посадские из провинциальных городов, а последними – иноземцы, находившиеся на русской службе. Все они также несли царевичу подарки – серебряную и хрустальную посуду до да меха. Но встречались и не совсем обычные подношения. Так голландские купцы подарили младенцу медные золоченые часы с заводом и боем. Но этот подарок почему-то был возвращен обратно дарителям. Отметим, что сам Алексей Михайлович гораздо более благосклонно относился к экзотическим подаркам, преподносимым его детям. Так, когда родился уже его первенец Алексей Алексеевич, во дворце с удовольствием приняли дрессированную певчую канарейку и сделанный из шелка игрушечный сад с цветами и плодами. По торжественному чину проходили и крестины царевича Алексея Михайловича. Его крестным отцом, как и у всех прочих детей царя Михаила Федоровича, был киларь Троицы Сергиева монастыря Александр Булатников. В крестной матери царская семья пригласила двоюродную бабушку новорожденного Ирину Никитичну Романову, сестру патриарха Филарета. Само крещение происходило через 12 дней после рождения в церкви Алексея Чудотворца Кремлевского чудового монастыря. Туда младенец ехал в специальной карете, находясь на руках у крестной матери. Карету сопровождали его близкие родственники. С правой стороны скакал на коне троюродный дед, боярин Федор Иванович Шереметьев, С левой – родной дедушка Лукьян Степанович Стрешнев, отец царицы Евдокии.